Второе. Ведущие ученые Института космонавтики не были расположены терять время. Слово сразу было предоставлено Синицыну. Он доложил коротко. «Вокруг Земли, вероятно, очень давно, обращаются два искусственных спутника неземного происхождения. Оба одного размера, полые внутри. Форма продолговатая». В продольном сечении – эллипс, в поперечном – круг. Длина – 40 метров, но это может оказаться не совсем точным. Орбиты спиральные. Оба тела то приближаются к Земле, то удаляются от нее. Вывод, подтвержденный наблюдениями с помощью локатора. Скорости все время меняются. Среднее расстояние от центра Земли первого спутника 218 km, второго – 218 тысяч километров, 86 тысяч. Спутники, вероятно, металлические, но удельный вес материала определить нельзя. Неизвестно, что находится внутри. Средняя скорость первого спутника – 5,5 км в секунду, второго – 7. Полученные данные дают все основания предполагать, что на обоих спутниках все еще работают какие-то двигатели, хотя их появление вблизи Земли – Надо отнести к 1927 году или раньше. При движении по спиральным орбитам по инерции они давно бы упали на Землю или на Луну. Орбиты вычислены Виктором Муратовым и частично мною. Положение обоих спутников на их орбитах точно отмечено на 0 часов сегодняшних суток и может быть легко вычислено для любого момента. Но увидеть их в визуальный телескоп до сих пор не удалось, хотя диаметр 40 метров вполне достаточен для этого. Муратовым высказано предположение, что они абсолютно черные и потому невидимы, так как не отражают лучей Солнца. Мы сделали попытку получить фотографию в инфракрасных лучах, ведь если они черные, то должны быть сильно нагреты солнечными лучами. Но изображение не получилось, несмотря на многочасовую выдержку. То же произошло с применением пластинок, чувствительных к ультрафиолетовым, а также рентгеновским лучам. Мне лично кажется, что спутники не абсолютно черные, а как раз наоборот, абсолютно белые. Здесь трудно объяснимая загадка. «Вот все...» что я могу доложить совету в данный момент. В нашей обсерватории работы по наблюдению за спутниками с помощью радиолокатора продолжаются. — А фотографию в гамма-лучах вы не пытались получить? — спросил кто-то. — Таких пластинок у нас не было, но мы их затребовали. Как только получим, сделаем и такую попытку. — Мы не можем ждать и спокойно производить опыты сказал председатель научного совета Института космонавтики профессор Генри Стоун. «Все звездолеты Земли бездействуют. Все работы в космосе остановлены. Такое положение нетерпимо. Мы должны точно знать, и как можно скорее, что представляют собой эти тела. Основывать безопасность межпланетных сообщений на гипотезах и непроверенных данных невозможно, «Если тела невидимы по какой бы то ни было причине, то нет уверенности в том, что орбиты вычислены правильно». «И я и Муратов уверены в этом», — вставил Синицын. «Если тела невидимы», — повторил Стоун, мельком взглянув на Синицына, «то остается одно — отправиться к ним и, так сказать, ощупать их руками». «Прошу товарища Синицына не обижаться». «Он сам доложил нам» что, по его мнению, спутники имеют работающие двигатели, и что скорости все время меняются. Где гарантия, что орбиты не изменятся? Это может случиться в любой момент. Мы не знаем, кто и как управляет ими люди. Это маловероятно. Но не исключен электронный мозг. А его программа нам неизвестна. Споры и дискуссии отложим до более подходящего момента. Первый вопрос. Можно ли полностью доверять полученным данным? «Имя Муратова нам известно?» — ответил молодой с виду, но в действительности 60-летний профессор Мэттьюс. «Синицына мы тоже хорошо знаем. По-моему, можно считать, что орбиты спутников в настоящее время соответствуют их вычислениям». «Скажите», — обратился он к Синицыну, — Ваши траектории совпадают со всеми восемью ранее известными точками? Да, совпадают. Радиолокатор как раз три раза засек более далекого спутника и пять раз более близкого. А другие комбинации вы пробовали? Например, 4 и 4. Пробовали все возможные сочетания. Кроме того, сегодня утром локатор вновь поймал близкого спутника, и его местонахождение совпало с вычисленным. Это достаточно убедительно. «Какое мнение остальных?» — спросил Стоун. Все десять присутствующих согласились с Мэтьюзом. «Тогда ставлю второй вопрос. Нужно ли посылать корабли на поиски этих спутников? И если да, то сколько?» Один, два или больше?» Совет высказался за посылку двух кораблей. К обоим спутникам одновременно. И, наконец, сказал Стоун третий вопрос. «Является ли такая экспедиция безопасной?» Синицын встрепенулся. Стоун затронул вопрос, который они с Виктором обсуждали сегодня утром. «Разрешите слово?» «Прошу вас, товарищ Синицын». «Я хочу познакомить вас», — начал Сергей с мыслями, возникшими у меня и Виктора Муратова по вопросу о безопасности приближения к спутникам земных звездолетов. Мы имеем дело с двумя ракетами-разведчиками, посланными учеными другого мира для изучения нашей планеты на расстоянии. Несомненно, что оба спутника как-то передают информацию тем, кто их к нам послал. Все это, хотя и достаточно необычайно, Но в конце концов, естественно, и нам понятно, странное и даже таинственно другое. Сделано все, чтобы мы, люди Земли, как можно дольше не знали о существовании этих спутников. Спиральные орбиты, меняющаяся скорость, и окраска, а может быть, и самый материал, делающий их невидимыми визуально, и, наконец, помехи, безусловно, искусственные, преднамеренные, мешающие локации этих тел особенно с близкого расстояния. Столько предосторожности сразу не случайны, а намеренны. И самое интересное, все эти меры рассчитаны на технику, бывшую на Земле в первой половине XX века, то есть тогда, когда спутники, надо думать, и появились возле Земли. Это говорит о том, что разведка не первая. Те, кто послал к нам непрошенных гостей, хорошо знают нашу планету, знают, что она населена разумными существами, знают уровень нашей науки и техники, вернее, знали сто лет назад. Но возможно, что они знают и современную Землю. Недаром они так затруднили поиск и нахождение своих разведчиков. О чем все это говорит? Допустим, что мы сами послали бы таких разведчиков в соседнюю солнечную систему к какой-нибудь планете этого Солнца. Стали бы мы принимать меры к тому, чтобы обитатели этой планеты не заметили бы наших посланцев? Конечно, нет. Наоборот, мы сделали бы все от нас зависящее, чтобы их заметили, потому что мы рассматривали бы их как средство общения с разумом и иного мира, как средство дать им знать о нашем существовании. Так и только так должны поступать разумные существа любого мира. Но мы видим совсем другую картину. Не с целью начать общение с нами посланы эти разведчики. Цель другая. И мы, люди Земли, не должны знать этой цели. Члены совета с большим вниманием выслушали Синицына. «Выходит...» сказал после долгого молчания профессор Мэтьюс, что мы встретились с тем, что всегда отрицалось в деле общения миров. Первая встреча с чужим разумом и... злые намерения. Нет, почему же? Синицын с трудом заставил себя возразить. Они с Виктором пришли как раз к такому же выводу, что и Мэтьюс. «Не обязательно злые!» «Можно допустить даже, что намерения самые дружеские, например, так. Разведчики опасны. С ними надо быть очень осторожными. Ведь уровень развития, которому доступны такие эксперименты, исключает низкие побуждения!» — воскликнул он, видя сомнения на лицах слушателей. «Они могут быть опасны для нас!» предосторожности, принятые теми, кто их послал, могут означать внимание, опасность. А если они из антивещества? — Это уже мое личное заключение, — упавшим голосом заметил Синицын. — Вы от него откажетесь сию же минуту, — улыбнулся Стоун. — Вспомните случай с рейсовым звездолетом Земля-Марс. Неизвестное тело коснулось борта корабля. Теперь мы знаем, это был один из спутников. Коснулось, оставило вмятину, но никакой аннигиляции не произошло. — Верно, я забыла об этом, — согласился Синицын. То, что мы сейчас слышали, продолжал Стоун. Верно это или неверно подтверждает обоснованность моего вопроса. Является ли намеченная экспедиция безопасной? Я только что отверг поспешную выдумку Синицына. Мы все хорошо понимаем, что побудило его срочно искать объяснение. Теперь я хочу опровергнуть самого себя. Я недавно говорил, что присутствие на спутниках людей или вообще разумных существ сомнительно, маловероятно. Но я упустил из виду, что эти спутники находятся здесь уже сто лет, а может быть и больше. Живые существа исключаются. Даже если обитатели того мира очень долголетние, нет смысла запираться в тесном помещении на сто лет. Если есть управление, то оно или осуществляется со стороны, или это электронный мозг. Тогда, может быть, не следует рисковать? Может быть, просто уничтожить оба спутника и дело с концом? Я склоняюсь к мнению, что злого намерения нет и не было. Но все равно свою роль для тех, кто их послал, эти спутники давно выполнили. — Этого мы никак не можем знать, — возразил член Совета Станислав Лещинский. — Если двигатели работают до сих пор... Значит, они были рассчитаны на это время и, следовательно, еще нужны. Но не в том дело, нужны эти спутники тем, кто их послал, или не нужны. Уничтожить их мы имеем полное моральное право. Их хозяева с нами не считаются, нас не спрашивают. Они о нас даже не думают. Не могут же они не понимать что невидимые тела по соседству с планетой, на которой техника дошла до межпланетных сообщений, представляют собой большую опасность. Мне кажется, что вопрос можно ставить только в том, нужны ли эти спутники нам самим. Нужно ли нам познакомиться с их конструкцией, двигателями, установленной на них аппаратурой. Если это желательно, надо не только найти их, но и проникнуть внутрь. Если нет, тогда уничтожить. Здесь вряд ли будут два мнения, сказал Стоун. Техника двух миров не может быть совершенно идентичной. Что-нибудь полезное обязательно найдется. Например, методы локационных помех, невидимость, способ передачи информации через бездну пространства, разделяющую соседние системы. К тому же мы... Не знаю, соседние ли. — Значит, и говорить не о чем. Нужно и точка. Лещинский решительно отрубил это слово, ударив ревром ладони по столу. — Но раз мы знаем, что возможна опасность, то не следует посылать два корабля к обоим спутникам, как мы решили. Пошлем один. Сначала к первому, потом ко второму. — Я прошу доверить мне руководство экспедиции, — сказал Стоун и включить в нее меня и моего друга Муратова. «По-моему, мы заслужили это право», — прибавился Синицын. «Муратова здесь нет. Это не играет роли, я говорю за него». «С его согласия?» «Нет, мы с ним не говорили об этом, но я ручаюсь». «Хорошо. Значит, уже трое. Я думаю, что достаточно четырех-пяти человек». Виктору Муратову до сих пор не приходилось покидать Землю. Как-то так случилось, что даже в годы обучения, сперва в школе, а затем в институте, он не принял участия ни в одном предусмотренном программой полете на Луну. Он не помнил, болел ли он тогда или была другая причина когда друг детства и юности зачислил его в состав экспедиции, отправлявшейся на поиски таинственных спутников Земли. Муратову даже в голову не пришло, что его ожидает что-то необычайное, выходящее из рамок обыденной жизни. Он отнесся к предстоявшему ему полету в пространство, как мог бы отнестись человек первой половины XX века к предложению совершить путешествие на ледоколе в Арктику. Это было непривычно, но не заключало в себе ничего, что могло бы вызвать особое волнение. Мысли Муратова были заняты не полетом, а его целью. Чем больше думал он об этой цели, тем слабее становилась его уверенность в успехе экспедиции. Десятки возможных препятствий приходили ему в голову, и каждого из них было вполне достаточно чтобы свести на нет все усилия. Он нисколько не сомневался, что спутники действительно являются разведчиками другого мира и что те, кто направил их к Земле, сделали все, чтобы обеспечить их неуязвимость. Удастся ли преодолеть трудности? Сомнения Муратова разделялись всеми членами научного совета Института космонавтики, и они оправдались. Задача, вставшая перед экспедицией, оказалась гораздо сложнее, чем могли думать. Как ни странно, но самый факт, что возле Земли обнаружены два искусственных спутника, порождение нового разума и нового мира нисколько не поразил воображение не только ученых, но и широкой общественности. Люди давно привыкли к мысли, что рано или поздно, Будут получены прямые доказательства существования разума вне Земли. И когда это действительно случилось, никто не удивился. Реакция человечества выражалась одним словом «наконец-то!». Предположение, что хозяева спутников могут оказаться не братьями, а врагами, решительно отвергалось подавляющим большинством. Это было чудовищно, нелепо, невозможно. Разум, способный послать разведчиков в чужую систему, способный создать таких разведчиков, не мог быть заражен чувствами вражды или ненависти к другому разуму. Но почему же тогда не так затруднили нам знакомство с этими спутниками? Спрашивали сомневающиеся. Этого мы не знаем, отвечали им. Но узнаем потом. Не следует забывать, что спутники были посланы в эпоху, когда на нашей Земле существовали такие явления, как вражда народов и войны. Ведь все указывает на то, что Земля давно и хорошо знакома им. А зная людей того времени, они не хотели знакомить нас с техникой, могущей быть использованной во зло. Например, с атомной техникой, которой сто лет назад еще не было у нас. Это звучало вполне правдоподобно. Но в узком кругу работников космонавтики, в кругу тех, кто должен был во что бы то ни стало войти в непосредственный контакт с разведчиками, не могли пренебречь, пусть маловероятной, но возможной гипотезой враждебности. Ее надо было учитывать». Корабль был оборудован всеми способами защиты от любой опасности, которую могли только предвидеть. И в назначенный день, памятный всем людям Земли, экспедиция началась. Прошло 42 часа. Звездолет Герман Титов. Летающий лабораторий Института космонавтики находился на параллельной орбите к ближайшему от Земли спутнику-разведчику, держась от него на незначительном расстоянии. Наземные обсерватории, наверное, уже в пятнадцатый раз передавали, что координаты корабля и спутника совпадают, чтобы они фиксируются локаторами в одной и той же точке и, следовательно, находятся на одной прямой, получу зрение локационной установки, но спутник никак не удавалось обнаружить. Многочисленные приборы, расположенные на огромном стенде, занимавшем большую часть рабочего помещения корабля, упорно бездействовали. Только гравитонные определители, или, как его чаще называли, гравиометр, показывал присутствие какой-то значительной массы в близлежащем пространстве которое глазу казалось совершенно пустым. Спутник, несомненно, находился где-то тут, совсем рядом. К несчастью, показаний одного только гравиометра было недостаточно для того, чтобы подойти к невидимому телу. Необходимо было нащупать его другими приборами, которые показали бы не только массу, но и точное направление на нее, а также расстояние. А этих данных все еще не было. Спутник явно не изъявлял желания легко даться в руки. Сначала все шло гладко. Командир Титова, опытный астролетчик Юрий Вересов уверенно вывел свой корабль на нужную траекторию и, пользуясь указаниями Земли, пристроился к спутнику, что называется, вплотную. Тогда же поступило первое сообщение о совпадении координат. Казалось, что цель достигнута, и остальное просто — пришвартоваться борт к борту и начать обследование гостя. Но так только показалось. Медленно и осторожно приближался корабль к цели. Никто не знал, что ожидает людей в непосредственной близости к чужеземцу. Как встретит он земной звездолет? Какие средства защиты установили на нем неведомые хозяева? Было вполне возможно, что они решили ни при каких обстоятельствах не позволить людям Земли ознакомиться со своим разведчиком. Не зря же были приняты столь многочисленные меры предосторожности. В одном только можно было быть вполне уверенным. Спутник не из антивещества. «Он может взорваться, если мы подойдем к нему слишком близко», — предположил Стоун. «Не пора ли послать вперед робота?» «Пожалуй, рано», — ответил Синицын. «Надо подойти ближе». «А кто может сказать, близко мы или далеко?» Отозвался Вересов. «Во-первых, об этом говорит гравиометр. Его показания еще не достигли вычисленной нами массы спутника». Значит, он еще далеко. А во-вторых, должны же проснуться другие приборы. Какая бы защита ни была установлена на спутнике, земные локаторы пробивают ее, значит, и мы можем нащупать спутник, будь он хоть трижды не видим. Инфракрасный Синицын осекся на полусловие. Стрелка гравиометра резко качнулась влево и почти в тот же момент несколько наземных обсерваторий сразу сообщили, что спутник отделился на экранах локаторов, ушел вперед, увеличив скорость. Невольно явилась мысль, случайно ли? «Словно почуял нас», — сказал Муратов. Вересов включил ускорение. Примерно через час положение снова стало прежним. Стрелка гравиометра пошла вправо. Муратов не отрывал глаза от окулятора телескопа. Ему было поручено визуальное наблюдение, но до сих пор он еще ничего не увидел. И вот ему показалось, что сплошная россыпь звезд, окружавшая звездолет со всех сторон, заслонилась в одном месте чем-то непрозрачным. Точно призрак чего-то большого и темного закрыл немерцающие точки светил, образовав черный провал в глубину космоса. Но видение мелькнуло и пропало. Удалось ли, наконец, увидеть таинственный спутник? Или это было обманом уставшего зрения? Муратов ничего не сказал товарищам о своем наблюдении. Это все равно не могло ничем помочь им. Пересов снова начал осторожное приближение, руководствуясь только стрелкой гравиометра, которая медленно ползла вправо. Неведомая масса приближалась. Стоун уже протянул руку к кнопке. Легкое нажатие, и от корпуса корабля отделится маленькая, но мощная ракета космического робота-разведчика, направляемая портативным гравиометром, Она устремится к соседней массе, чтобы плотно прижаться к ней, посылая на борт корабля сигналы чутких приборов, способных услышать неслышимое и увидеть невидимое. Что-то мелькнуло на инфракрасном экране, и снова резкий рывок стрелки влево. Минута ожидания, и голос Земли сообщил: "Спутник опять отделился, затормозил, отстал. Это уже походило на сознательное действие. Вересов включил тормозные двигатели. — Так может продолжаться до бесконечности? — сказал он как бы про себя, но достаточно громко. На этот раз Синицыну удалось заметить отрывистый сигнал радиопеленгатора. На сверхультракоротких волнах прошла передача. Она не могла иметь земное происхождение. Все коротковолновые станции Земли молчали в эти часы, выполняя просьбу Института космонавтики. Источник сигнала явно имел связь со спутником. Было ли это излучением его собственного передатчика, или наоборот, его приемник принял... Сообщение со стороны осталось неизвестным. Может быть, эхо передачи, которую мы только что приняли, высказал предположение Стоун, например, от Луны. Совершенно в другом диапазоне, ответил Синицын, Эхо от Луны могло прийти гораздо раньше, но не в этот момент она слишком близко. На этот раз прошло свыше двух часов пока удалось снова приблизиться к спутнику. И в третий раз все повторилось сначала. А затем в четвертый, в пятый, в шестой спутник метался. Он то увеличивал, то уменьшал скорость, как только Титов приближался к нему на какое-то определенное расстояние. Предугадать его маневры было невозможно. В них не было никакой последовательности. Иногда спутник уходил несколько раз подряд, потом неожиданно тормозил и снова уходил вперед. Трудно было отделаться от впечатления, что это не механизм, а живое существо, стремящееся скрыться, уйти от беспокоящей его погони. Так прошло сорок два часа. Ни участники экспедиции, ни ученые, наблюдавшие земли за ходом операции, уже не сомневались, что спутником управляет чья-то сознательная воля. Кто-то или что-то заметил корабль, разгадал его намерения, и желание воспрепятствовать встрече, становилось очевидным. Кто же управлял им? И откуда осуществлялось это управление? Самого спутника или? Но мысль, что управлять могли с планеты, находящейся вне Солнечной системы, казалась слишком фантастичной. «Электронный мозг», — утверждал Стоун, — «и он находится на спутнике». «Только не на спутнике», — возражал Муратов. «В этом случае не нужны радиосигналы. Они могут поступать от одного спутника к другому, ведь их два». И мне о чем говорить, если на них нет разумных существ. Управление идет с Луны или э, с Земли. — Земли? — А разве это невозможно? — вопросом на вопрос отвечал Виктор. И действительно, такое предположение, выглядевшее на первый взгляд довольно странным, имело реальное основание. Если обитатели соседнего мира Соседнего ли, давно знакомы с Землей, а этот факт казался уже несомненным, то разве не могли они, тайно от людей, посетить нашу планету и оставить на ней в хорошо укрытом месте свой электронный мозг? В эпоху, когда не существовало еще службы космоса и никто не следил за прилегающим к Земле пространством, чужой звездолет, при желании его хозяев, мог посетить планету и улететь с нее никем не замеченным. Муратов был прав. И еще легче было посетить Луну, на которую тогда еще не ступала нога человека. Да и теперь тайны спутника Земли разгаданы еще не полностью. Поверхность Луны исследована не вся. — Если существует этот электронный мозг, — сказал Вересов, — и в него заложена программа не допускать приближения земных предметов, то мы его, то есть спутник, никогда не догоним. «Похоже на то», — уныло согласился Стоун. Погоня настойчиво продолжалась, но надежда на успех давно уже была потеряна. Спутник не мог устать. Если заключенной в нем энергии хватило на сто или даже больше предыдущих лет, то не было никаких оснований ожидать, что она истощится именно сейчас. Никто не мог предполагать, что экспедиция так затянется. На борту не было второго пилота. Водители автоматы были бессильны в условиях непрерывного изменения режима полета. Им невозможно было дать программу действий. И после двух с половиной суток преследования Титов вернулся на землю. Усталые, раздраженные полной неудачей, вышли из него Стоун, Муратов, Синицын и Вересов. — Думать, думать, думать, — сказал Стоун, — неразрешимых задач не существует, выход должен быть, и мы его найдем.